Глава 2 Дек Доутри побрел вдоль берега, а Майкл, кто бежал за ним, капитан, поносился вокруг него в избытке радости от повторения этого необыкновенного, еле слышного причмокивания. Доутри остановился у самой границы освещенного фонарями круга, в котором темные фигуры разгружали вельбот, а консульский клерк и старший колдовщик с Макамбо все еще спорили по поводу накладной. Майкл двинулся было дальше, но человек удержал его тем же тихим, едва различимым причмокиванием. Поскольку до утра совсем не хотелось, чтобы его застали за таким недостойным занятием, как кража собак, он прикидывал как бы ему пробраться на борт парохода незамеченным. Стюарт медленно обошел освещенное фонарями пространство и направился вдоль берега к туземному поселку. Как он и предполагал, все работоспособное население разгружало вельбот. Шалаши казались вымершими, но в конце концов из недр одного из них раздался раздраженный дребезжащий старческий голос. Кто там? Моя много ходить, ответил доутри на ломаном английском, принятом на юго-западных островах Тихого океана. Моя сойти с парохода. Если твоя вести моя на лодке, моя давать твоя два плитка табака. Пусть твоя давать десять. Моя будет довольна, последовал ответ. Моя давать пять, торговался шестиквартовый стюарт. «Твоя не хочет пять! Пусть убираться к черту!» Наступило молчание. «Твоя хотеть пять, плитка?» Настаивал Доутри, обращаясь в темноту шалаша. «Хотеть!» — ответил голос, и из темноты появился его обладатель, издавший такие странные звуки, что Стюарт даже зажег спичку, чтобы посмотреть, в чем дело. Перед ним стоял слепой старик, опиравшийся на один единственный костыль. Его красные воспаленные глаза были наполовину закрыты разросшейся болезненной пленкой. На его покрытой трупьями голове в разные стороны торчали клочья грязных седых волос. Испещренные рубцами морщинистая кожа старика была красновато-синего цвета с серыми пятнами, напоминавшими штукатурку. Казалось, что эти пятна нанесены на кожу кистью, но на самом деле они составляли ее неотъемлемую часть. «Прокаженный», — подумал Доутри, окинув быстрым взглядом руки и единственную ногу старика, пытаясь определить, все ли его пальцы целы и нет ли у него разрушенных болезнью суставов. Но старик был целый и невредим, хотя одна нога его кончалась чуть ниже бедра где же черт возьми твой нога осведомился доутри указывая на пустое пространство в котором ей полагалось быть большой акулы взять моя нога осклабился старик открывая ужасную беззубую пасть моя старая очень произнес дрожащим голосом одноногий муфусаил моя давно не курить табак пусть белый господин давать Один плитка табака. Моя скоро-скоро вести лодка на пароход. А вот возьму и не дам, нетерпеливо воскликнул Стюарт. Вместо ответа старик повернулся и, опираясь на костыль, заковылял к шалашу, размахивая в воздухе своей культей. — Ладно, моя давать! — поспешно выкрикнул Доутри. — Моя давать, табак! Твоя торопится ехать! Он полез в карман куртки, за основной валютой Соломоновых островов и отломил плитку от пачки прессованного табака. Старик жадно потянулся за плиткой и, получив свою долю, весь преобразился и, напивая в полголоса, дрожащими пальцами стал крошить подгнивший дешевый вергинский табак и набивать им черную глиняную трубку, которую он вытащил из отверстия в мочке уха. Свое пение он прервал резкими криками, похожими то ли на выражение обиды, то ли на выражение восторга. Крепко придавив большим пальцем содержимое плотно набитой трубки, он отбросил костыль и, внезапно плюхнувшись на землю, поджал под себя единственную ногу, от чего вообще стал казаться безногим. Из маленького мешочка, сплетенного из волокон кокосового ореха, болтавшегося на его впалой высохшей груди, он вытащил кремень огниво и труд, и, не глядя на коробку спичек, поданную ему нетерпеливым стюардом, высек из кремния искру, зажег об нее труд и раскурил свою трубку. С первой же затяжкой он прекратил стонать и охоть. Волнение его улеглось, и доуты, внимательно за ним следивший, заметил, что руки старика перестали дрожать, отвисшая губа больше не подергивалась. Слюна перестала течь из уголков его рта, и даже воспаленные глаза как будто прояснились. Доутри не пытался отгадать, что привиделось старику в наступившей тишине. Он был слишком поглощен тем, что предстало перед его собственным воображением. Он совершенно отчетливо увидел нищенскую обстановку богодельни, старика, похожего на... Себя самого в будущем, который бессвязно бормоча клянчил щепотку табака для своей старой трубки. Но самым ужасным было то, что там нельзя было достать и глотка, не то что шесть кварт пива. А Майкл, наблюдавший за двумя стариками при слабом свете вспыхивающей трубки, переводил глаза с одного, прикорнувшего на земле, на другого, стоявшего рядом, и ничего не подозревал о трагедии старости. Он был совершенно поглощен чувством огромной любви к двуногому белому богу, который завладел его сердцем одним лишь прикосновением магических пальцев к его ушам и хвосту. Выкурив до конца трубку, старый негр, опираясь на костыль, с поразительной быстротой вскочил на свою единственную ногу и заковылял к берегу. Доутри вынужден был приложить силу, чтобы столкнуть крошечную лодчонку старика с песчаного берега в море. Узкая, выдолбленная из дерева, она была подстать своему хозяину. И чтобы ее не опрокинуть, залезая внутрь Доутри, промочил ноги, одну по щиколотку, а другую по колено. Именно в ту минуту, когда казалось, что лодка вот-вот перевернется, старик согнулся. И всем телом и так быстро навалился на противоположный борт, что удержал ее равновесие. Майкл оставался на берегу, ожидая приглашения. Он не решался прыгать, но был так близок к этому, что достаточно было лишь легкого причмокивания, чтобы уничтожить его последние сомнения. Дек Доутри подал ему знак так тихо, что старик ничего не услышал. И Майкл... Не замочив лап, одним прыжком вскочил на плечо Доутри и как по лестнице перебрался по нему на дно лодки. Доутри причмокнул снова, и Майкл, повернувшись к нему, сел и положил морду на колени своего нового хозяина. «Я смогу поклясться на целой куче библий? Ей-богу, что этот пес сам ко мне пристал!» смеясь, прошептал Доутри. Эй, старик! Веселее не зевай! крикнул он негру. Старик послушно погружал весло в воду, стараясь направить лодку к группе огней, которые указывали на место пребывания Макамба. Но он был слишком слаб, тяжело дышал и пыхтя от напряжения устраивал себе передышку после каждого грибка. Стюарт нетерпеливо выхватил у него весло и принялся грести сам. На полпути к пароходу старик отдышался, и, кивнув головой в сторону Майкла, сказал, «У этот собака есть большой белый господин на другой пароход». «Твоя давать — моя 10 плитка табака», — прибавил он после некоторой паузы. «Моя давать — твоя хороший тумак», — весело заверил его доутри. «Белый господин на другой пароход — моя очень большой друг, а он сейчас на Макамбо». «Моя везет, собака, ему!» Больше старик ничего не сказал. И хотя он прожил на свете еще много лет, он никогда не упоминал о ночном пассажире, который увез собаку. И даже в ту ночь, когда капитан Келлер в поисках Майкла перевернул вверх дном весь тулаги, он благоразумно молчал. «Кто он такой этот одноногий старик, чтобы вмешиваться в дела чужеземцев?» Этих белых хозяев, которые приезжают и уезжают, шатаются по его стране и распоряжаются, как у себя дома. В этом старик ничем не отличался от других чернокожих обитателей Меланезии. Для него поступки и мотивы белых всегда были неожиданными и непонятными. Белые представлялись ему пришельцами из другого мира, где на возвышенной сцене, там... Вне реального мира чернокожих Они двигались как призраки И разыгрывали роли высших существ Возникая как тени На необъятном и таинственном Занавесе мироздания Поскольку сходни были спущены С левого борта Дэг Доутри обогнул пароход И подвел лодку к одному Из открытых иллюминаторов правого борта Квек! Позвал он тихо Затем еще раз. квэк После второго оклика свет в иллюминаторе померк. Вероятно, его загородила чья-то голова, и послышался тонкий и пронзительный голос. «Моя здесь, хозяин!» «Моя, давать, твоя собака!» прошептал Стюарт. «Дверь запереть хорошо. Твоя моя ждать. Осторожно! Бери!» Он схватил Майкла, быстро поднял его и передал в невидимые руки, протянутые из отверстия в железной стене. Затем он направил лодку вдоль борта, прямо к грузовому люку. Достав из кисета пригрушню табачных плиток, он сунул их старику и оттолкнул лодку, даже не задумываясь о том, как доберется до берега ее беспомощный владелец. Старик не дотронулся до весла и не обращал никакого внимания на высокие борта парохода, мимо которого... Проскользнула его лодка, скрываясь в тени за его кормой. Он был слишком занят подсчетами свалившегося на него табачного богатства. Это была нелегкая задача. Пределом его познаний в цифрах было 5. Досчитав до пяти, он начинал снова и насчитал вторую пятерку. Всего он насчитал три раза по пяти и еще две плитки сверху. В результате он также точно определил количество плиток, как его определил бы любой белый человек с помощью цифры 17. Это было больше. Гораздо больше того, что он от жадности требовал. Но он не удивился. Ни один поступок белого человека не смог бы его удивить. Если бы вместо 17 плиток было 2, он и тогда не был бы удивлен. И поскольку все поступки белых людей непредсказуемы, единственное, что могло бы его удивить по-настоящему, так это их предсказуемость. Погружая в весло в воду, тяжело дыша и отдыхая время от времени, старик забыл о призрачном мире белых людей, осознавая лишь реальность горы Тулаги, черные вершины которые вонзались в тусклое сияние усыпанного звездами неба. Лишь реальность моря и лодки, которой он так немощно управлял, осознавая лишь реальность своих иссякающих сил и неизбежность смерти, старый негр медленно возвращался на берег.